Болезнь лишила дядюшку наслаждения охотиться с борзыми. Но он и сейчас страстный охотник и лучший в губернии стрелок. К концу обеда он всегда переодевается и морщится, если Горленко входит в столовую в пыльных сапогах. Маня обожает верховую езду. Гнетка такая прелестная, капризная лошадь. Маня в седле сидит так, словно родилась амазонкой. Соня боится горячих лошадей. Дядюшка дилетант в музыке и живописи, но талантливый дилетант. Он сделал эскиз Мани на лошади, а теперь пишет ее портрет красками. «У нее лучше всего краски», – объясняет он сестре. «Брови и ресницы черные, а волосы каштановые, и точно золотой пудрой посыпаны, и удивительный цвет лица. А заметила ты, как у нее блестят глаза, настоящие звезды?» «Мы, кажется, увлекаемся», – смеется Вера Филипповна. «Ей немножко обидно за Соню». Типичная хохлушка с круглым личиком и бровями-шнурочками. Она тушуется перед своей яркой подругой. Сам Горленко – высокий, тучный, с красным, всегда озабоченным и сердитым лицом. Любит выпить, любит повинтить. Страстный охотник, но стреляет хуже дядюшки. Темперамент мешает и завидует его выдержке. Он обожает дочь, но от долгой жизни в провинции он упустился и огрубел. Вера Филипповна часто краснеет за него при посторонних – Дядюшка брезгливо морщится на его моц. «Поздравляю!» – за обедом говорит Горленко. Нынче на базаре прокламации объявились. «Что такое?» – вскрикивает хозяйка. «Возмутительные воззвания». И так запросто расклеены на стенах. Ну, конечно, хлопцы собираются, читают, гомонят. «Боже мой, а кто же это сделал?» «А я почем знаю?» – сердито кричит Горленко, протягивая тарелку за второй порцией борща. «Кому выгодно, тот и мутит. Кому терять нечего, тот надеется выиграть». «Эге, уж не я ли?» – шепчет дядюшка, подмигивая девочкам. «Мне тоже терять нечего». Вера Филипповна вспоминает о барышнях и заминает разговор. Через неделю хозяин, который теперь только за столом видит семью, говорит, как всегда, сердито. «Нашли. Двух нынче взяли. Розу Лейбову и Зяму». «Сын имовши сапожника». «Ну да». «Таких детей», – удивляется дядюшка. «Хороши дети, он студент, она курсистка». «Жиды проклятые, так я и знала, что это они мутят». «Скажи, слава богу, что не хохлы», – обрывает ее муж. «Пока жиды на плетнях о свободе пишут, жить еще можно». Эгия подмигивает дядюшка, и девочки не могут понять, разделяет ли он уверенность хозяина или смеется над нею. Соня потрясена. С детства знала она этих бедных еврейских детей, грязных, оборванных, некрасивых. Ее учили брезгливо сторониться от них. Зяма был зол, как чертенок, и всегда бросал в Соню камнями из-за плетня» один раз чуть не пробил ей голову, но она никому не жаловалась. Теперь мирный сон сельской жизни нарушен. За обедом обсуждают события, перестав стесняться детей. Газеты получают здесь три раза в неделю, и их читают от доски до доски, но войной уже не интересуются. И когда соседи вечерами съезжаются на винт, за ужином взволнованно говорят о местных делах. Поселам идут обыски и аресты. Но не успеет Становой покинуть село, как на плетнях утром уже белеют прокламации. Урядник срывает их. Они через день появляются опять. А толпа, молчаливая, флегматичная, стоит у плетней. И грамотные читают вслух, а подростки озираются. И при первой тревоге толпа тает, чтобы собраться вновь. Всюду брожение. Оно поднимается незаметно, как вода в наводнении. Но все поднимается. Маня в отчаянии. Стражники рыщут по селу и запретили петь песни. Милашка сидит дома. Всей семьей Горленко в экипажах возвращаются вечером с поля сожнитва. Внизу в лощине идет скот. «Глядите, глядите, что они делают! Какие смешные!» – кричит Маня, дергая дядюшку за рукав. Дядя смеется. Вера Филипповна вспыхивает до белка глаз. Соня молчит и смотрит в сторону. Ее губы стиснуты. На лбу между бровей ручком залегла тонкая морщинка. Ах, какие они смешные, кричит Маня, задыхаясь от смеха. Удар пастушки во бича прекращает эту идилию. Не оглядывайся, довольно, обрывает резко Вера Филипповна. Ты ведешь себя неприлично. Изумленные из сконфуженные глядят на нее глаза миньоны. О, господи, бывают же такие дуры. Я не знаю, на что ты сердишься, Жинка, оборачиваясь с козел, ядовито замечает Горленко жене. Ты бы должна радоваться с твоими-то взглядами на воспитание. «Ловко консервировали девчину, как сардинку!» Вера недовольна пастухом, улыбается дядюшка. В спальне вечером после долгого колебания Соня говорит подруге. «Маня, принято не замечать того, что ты нынче видела в поле, и не говорить об этом. Мне было очень досадно, что ты смеялась. Знаешь, что это было?»